«С ума сошла!» — ахнул он. «Что это значит? Мик, я не неженка. У меня очень много силы. В детстве я не взначай задушила котенка, когда гладила. Так что подумай над тем, что ты скажешь, потому что гладить тебя я не хочу». Вандербильт. Джек Вандербильт не особенно жаждал смерти Йохансона, но и в жизни его особенно заинтересован не был. Есть задание, и задание конкретное. Если Йохансон представляет собой риск безопасности, риск Надо устранить. Флойд Андерсон следовал за ним. Старший офицер выполнял двойные функции. Он действительно был профессиональным моряком, но в основном работал на ЦРУ. Почти каждый на борту, за исключением Бьюкинена и нескольких членов команды, так или иначе, работал на ЦРУ. Андерсон участвовал в секретных операциях в Пакистане и в Персидском заливе. Он был хорошим воином и убийцей. Вандербильд думал о том, как повернулись события. До недавнего времени... Он воображал, что борется с террористами, но теперь должен был признать, что Йоханссон с самого начала был прав. Уже поэтому будет позором убить его, тем более по приказу Ли. Вандербильт ненавидел глубоглазую ведьму. Ли была параноидальной интриганкой с больными мозгами. Он питал к ней отвращение, но все же находился под влиянием ее подлой логики, с которой она шагала по трупам. Внезапно он вспомнил, как сам же и предостерегал Йохансона тогда, в нанайму. Она сумасшедшая, понял? Но Йохансон ничего не понял. Как же так? Никто поначалу не понимал, что с Ли не все в порядке. Не понимали, что она, побуждаемая теорией заговора и честолюбим, реагирует неадекватно, что она лжет и всем жертвует ради своих целей. Джудит Ли, любивица президента Соединенных Штатов, а тот ничего не замечает. Могущественнейший человек мира, не представляет, кого пригрел на своей груди». Нам всем надо быть на чеку, — думал Вандербилд, — вплоть до того, что кто-нибудь возьмет оружие и решит проблему. Когда-нибудь они быстро прошли по коридору. Больше услуги Йохансон им и оказать не мог, выйдя на платформу наружного лифта. Как там сказала сумасшедшая, порыв ветра. Контрольное помещение Едва Вандербилд покинул помещение, как к Ли человек от пульта управления. Он показывал на один из мониторов. «Что-то неладно в лаборатории», — сказал он. Ли посмотрела. Уивер, Оливейра и Рубин стояли вплотную. Совсем вплотную. Уивер обняла Рубина за плечо и прижалась к нему. «С каких-то пор между ними такие тесные отношения?» «Громче звук», — сказала Ли. Стал слышен голос Уивер, тихий, но отчетливый. Она расспрашивала Рубина о секретной лаборатории. При ближайшем рассмотрении Ли увидела в глазах Рубина страх, а в руке Уивер какой-то предмет, блеснувший у самой его шеи. Ли увидела и услышала достаточно. — Сел, вы и еще трое. Оружие с фугасными снарядами. Быстро, идем вниз. — Что вы задумали, спросил ты? — Порядок навести. Она отвернулась от экрана и пошла к двери. — Ваш вопрос, Сел, стоил нам двух секунд. Поберегите наше время, иначе я вас расстреляю. Людей сюда. — Надо выбить дурь из башки Уивер. Время запрета, охоты на ученых и стекло. — Лаборатория. — Ах, ты свинья! — сказал Оливейра. — Ты посмел ударить Сигура? В глазах Рубина стоял страх. Взгляд его обыскивал потолок. — Это не так, я... — Не пялься в камеру, Мик! — тихо сказал Уивер. — Ты сдохнешь раньше, чем они прибегут. Рубин начал дрожать. — Еще раз, Мик! — Чем вы там занимаетесь? — Мы разработали яд! — сказал он, заикаясь. — Яд? — эхом повторила Оливейра. — Для этого мы использовали твои результаты, Сью! — Твои, Сигура! После того, как мы нашли формулу феромона, было уже нетрудно самим произвести его в достаточном количестве, и мы подвязали к нему радиоактивный изотоп. Что-что подвязали? Заразили феромон радиоактивностью, но клетки ее не замечают. Мы уже испытали. Как? У вас есть танк высокого давления? Уменьшенная модель». — Карен, прошу тебя, убери скальпель, у тебя нет шансов, они же видят и слышат все, что здесь происходит. Не болтай, — сказал Уивер. — Дальше, что вы там проделали? Мы еще раньше наблюдали, как феромон убивает дефективных ир, у которых не было специального рецептора. Ну, Сью объясняла. После того, как стало ясно, что запрограммированное убийство клеток является частью их биохимии, мы должны были найти путь убийства здоровых ир. Через феромон это единственный путь. В геном мы не можем вмешаться, пока он не расшифрован полностью, а это длилось бы годы. Тогда мы подвязали к аромату радиоактивный изотоп».